Когда еще никто ничего не знал. Валерия Валерьевна не знала, что сын и внук оба погибли. А баба Даня даже во сне представить себе не могла, что похоронка на сына окажется ложной, что сыну суждено вернуться домой, и она еще добрый десяток лет проживет вместе с ним. А Митька из десятой квартиры, известный бузатер, станет знаменитым ученым. — У нас 9 мая во дворе расставили столы и решили отпраздновать победу, — сказала Зоя Ярославна. — По всей Донской тогда праздновали победу, во всех домах и во всех дворах. — А вечером все отправились на Красную площадь, — добавила Клавдия Петровна. По всем улицам, по мостовой шли люди. Ни машины, ни автобуса не ходили, потому что всю ширину улицы занимал сплошной движущийся людской поток. — Этого я уже не помню, — сказала Зоя Ярославна. Клавдия Петровна кивнула. — И не можете помнить, я же постарше вас была. Мне уже шестнадцатый как раз тогда, 2 мая, минул, и я все помню. Я тогда ходила в госпиталь, что на Усачевке. В школе возле пруда устроили. — В госпиталь? — удивилась Алевтина. — Что вы там делали? Неужели уже тогда стали работать? Клавдия Петровна усмехнулась краешком рта. — Что значит другое поколение? Вы молодые, всего этого не знаете и знать не можете. Я ходила в госпиталь потому, что там было много раненых, которые были абсолютно беспомощны, ни читать, ни писать не могли, ни даже головы повернуть были не в силах. — И вы за них писали и читали им? — спросила Вика. — Да? У меня была знакомая, она много старше меня, ну, в общем, такая, как вы. Она тоже ходила в госпиталь, и там веселила раненых, как она говорила, то пела им, то плясала для них. — Я не пела, — сказала Клавдия Петровна, — у меня и голоса-то никогда не было, да и стеснительная я была ужасно. Наверное, с тех пор и решили стать медсестрой, — сказала Алектина, верно? — В общем-то, верно. Я уже тогда задумала стать врачом. Очень хотела стать настоящим хорошим врачом. Но не было возможности. Мама у меня была на фронте с ан инструктором, папа больной, кроме меня, да еще братишка младший. Вот так все получилось. Клавдия Петровна развела руками слабая, как-то невязавшаяся, с четко очерченными чертами улыбка осветила ее лицо, обычно непроницаемо строгое, даже многим казавшееся угрюмым. Еще одно несвершившееся желание, еще одна неосуществленная мечта, подумала Зоя Ярославна, с откровенной жалостью поглядев на старшую сестру и в то же время боясь, чтобы та не заметила этого ее взгляда. Никогда не следует показывать человеку свою жалость, разве только одно лишь сочувствие, оно не оскорбляет а жалостью подчас можно обидеть на всю жизнь. «Как же мало мы знаем друг о друге, какими бываем невнимательными, поверхностными, неглубокими по отношению друг к другу!» — продолжала она думать. «Взять хотя бы Клавдию Петровну. Ее ведь у нас недолюбливают, а ведь она тоже прожила, наверное, непростую жизнь. Впрочем, У кого она такая уж простая, эта самая жизнь? Были у нее свои мечты, свои желания, свои надежды, и что же? К чему стремилась, того не достигла, чего хотела, не добилась. И чтобы Клавдия Петровна ненароком не поняла, о чем она думает, Зоя Ярославна сказала, «Зато вы стали прекрасной сестрой». Очень неисполнительный, точный, знающий, может быть, получше нового врача. Еще как, поддержала Вика. Я нашу клавочку ни на одного профессора не променяю, а уши докторах я не говорю. Зоя Ярославна, закройте уши, а то я еще и не то скажу. Зоя Ярославна улыбнулась. Говори, Вика, что хочешь, я с тобой согласна на все сто. — А ты согласна? — спросил Юра Алифтину. — Я, наверное, согласна, хотя поначалу я побаивалась нашей Клавочки. — По-моему, ее некоторые врачи изрядно побаиваются, — согласился Юра. — Посмотри, — сказала Алифтина, — какие домики хорошенькие. Она во все глаза смотрела на деревянные, окруженные полисадниками домики, издалека казавшиеся необычайно уютными, приветливыми.